Впервые я оказался в этой больнице в октябре 1965 года, кажется, 18 -го числа. Класть меня тогда не должны были. Речь шла о том, чтобы работавший в клинике профессор Кронфельд частным образом меня проконсультировал и подобрал таблетки ко всему моему букету. От метро, как и было велено, я пошел наискосок через пустырь и не строительные площадки, Народу здесь ходило много, и снег, выпавший вчера ночью, был хорошо утоптан, местами даже накатан до льда. Пейзаж был совершенно нежилой. Едва кончились котлованы и неровные штабеля бетонных плит, пошли склады, гаражи, овощебазы, недалеко утекла прежде судоходная яуза, тут же проходила железная дорога, и все это по традиции лепилось вокруг. Я знал, что если срезать угол, надо будет идти минут двадцать-двадцать пять, но шел я уже больше получаса, а нужной улицы не было. Тропинка была узкая, скользкая, и, конечно, я шел медленнее обычного, и все же ей пора было давно уже кончиться. Тот срок, на который я себя настроил, и который готов был идти вот так, все время боясь упасть и балансируя как клоун руками, истек. Я устал и злился, что не пошел другой, более спокойной дорогой. Можно было не пробираться через склады и стройки, а обойти по двум широким улицам, которые чистили и по которым было не опасно идти. Уверенный, что заблудился, я ругал себя последними словами. Едва не плакал. Ситуация вряд ли того заслуживала. Но я шел к врачу, шел в психбольницу, не знал, что он мне скажет и как решит мою участь. Конечно же, я нервничал и жалел, что вышел из дома впритык длинным надежным путем, идти уже не мог, и пошел неровной, неверной дорогой. Все же бог есть. Я еще плутал между гаражами, старательно обходя колдобины, грязь, когда и земля, и дорога, по которой я шел, и этот недостроенный лабиринт, Даже снег разом запахли ванилью и свежей горячей выпечкой. Впереди, совсем рядом, была хлебопекарня. Мне ее называли как ориентир. Говорили, что она стоит на той же улице, что и больница, за три дома до нее. Запах ванили — запах моего детства. Тот запах, в окружении которого я был зачат, выношенно рожден. Так пахли и моя мать, и бабушка, и наш дом. Словом, все, что было в моей жизни хорошего и доброго. Свои первые шесть лет я провел на улице Правды, недалеко от до сих пор знаменитой цыганами гостиницы «Советская», напротив огромного кондитерского комбината «Большевик». Оттуда и шел этот дух. И я, сколько себя помню, всегда был уверен, что комбинат потому носит гордое имя, что большевики были такими мягкими, сдобными и сладкими. Мать моя страстно любила шоколад. У нее были длинные тонкие пальцы, Ногти она красила фиолетовым лаком, и когда за чашкой кофе с одной из своих многочисленных подруг она брала из цветастой коробки ромбики и башенки шоколадных конфет, это было очень красиво. В три года я узнал, что наборы конфет выпускает фабрика, называющаяся «Большевичка», и это окончательно утвердило мое представление о большевиках. Все равно, кто они, мужчины или женщины, и даже если нужно, разрешила столь важный в детстве вопрос, откуда они берутся и как родятся. Картина мира была построена и завершена. Известно, насколько крепки в нас первые впечатления детства. Уже после института, в сущности взрослый мужик и достаточно опытный журналист, я всякий раз, как мне приходилось писать о большевиках, невольно делал их мягкими и нежными, а потом долго мучительно переписывал, и все равно, какими должны быть, они у меня не получались. В общем-то, удивляться не стоит. Я продолжал жить в другом мире, и было похоже, что так в нем и останусь. Из-за этих большевиков в нашей газете меня считали как бы дурачком, хотя относились, пожалуй, хорошо. Очерки, которые я писал, пойти в первозданном виде, конечно, не могли, но одно достоинство в них все же имелось. Герои были выписаны с той неподдельной любовью и нежностью, что наши старые газетные волки говорили, что завидуют моей искренностью. Увы, она сразу пропадала, едва кто-нибудь пытался выправить текст. Я понимал, что так долго продолжаться не может». Несправедливо, что кому-то приходится фактически работать за меня, и года через два уволился. Шаг этот дался мне нелегко. Я любил все связанное с газетой, самый дух ее, да и идти мне, в сущности, было некуда. К тому времени, напечатанных очерков и рассказов, у меня скопилось великое множество. И я то здесь, то там, занимаясь подзенкой и халтурой, медленно дрейфовал в поисках изданий, которые устроил бы мой взгляд на жизнь. В конце концов, я нашел их там, где, наверное, и должен был найти, нашел, вернувшись с моими большевиками, в детство, туда, откуда и они, и я были родом. Ныне минуло уже десять лет, как меня охотно печатают, охотнее многих моих знакомых по газете и в «Пионерской правде», и в «Мурзилке», и в «Костре», особенно в «Малыше». Те первые книжки, которые читают детям в дома и в яслях и в детских садах, мои, потому что в них есть мое собственное детство, доброта, нежность. Потому что большевики у меня похожи на маму, добрую, ласковую маму. И, конечно, дети любят их и готовы слушать эти истории еще и еще. Потом, как и все мои читатели, вырастают, узнают мир, понимают, что коммунисты не всегда были добрыми и мягкими, но любовь к ним остается. В общем, стыдиться мне нечего. Писал я честно, и то, что думал, хотя, может быть, сейчас мои рассказы и выглядят несколько наивно. Книжки о Ленине, в конце концов, сделали мне имя. И я незадолго до всей этой истории вдруг получил сразу два чрезвычайно лестных предложения. Предложения, о которых прежде не мог и мечтать. Много лет назад, еще в институте, я написал дипломную работу о замечательной французской писательнице Жермене Досталь продолжая дальше собирать о ней материалы и даже в свое время отнес в издательство «Молодая гвардия» в редакцию, которая выпускает книгу «Жизнь замечательных людей», заявку на произведение о ней. Разумеется, из той попытки ничего не вышло. Теперь же, когда я думаю забыть об этой заявке, «Молодая гвардия» неожиданно прислала мне письмо, где в управлении множества реверансов говорилось, что, если я не передумал, издательство готово подписать со мной договор. Книга о мадам де Сталь уже в плане. А ровно через месяц, я только успел взяться за сталь, издат предложил мне стать автором другой популярнейшей в Союзе серии «Пламенные революционеры». Причем было заявлено, что моя репутация столь безупречна, что и герой, и эпоха – все по моему выбору. Впрочем, наполеоновские планы – в прошлом. За последние три года я не написал ни страницы и кормлюсь лишь гонорарами за переиздание. Территория больницы была довольно велика. Здания разной архитектуры и разной, но блеклой расцветки стояли без всякой системы вокруг большой центральной клумбы, которая сейчас в конце осени была покрыта желтой с проплешинами травой, уже присыпанной снегом и остатками высаженных гнездами цветов. Корпус, куда я шел, был из блочных построек последних лет. Стоял он ровно против ворот, и я, поднявшись на нужный мне седьмой этаж, убедился, что пришел вовремя. Но спешил я зря. Кронфельд был занят, у него был обход, задержавшийся из-за министерской комиссии, и медсестра передала, что он может принять меня не раньше, чем через час. За сим дверь в отделении была заперта, и я остался один в маленьком, почти как терраса, светлом то ли коридорчике, то ли предбаннике. Это было нечто вроде западни. Не вызвать самому лифт, не спуститься по лестнице было нельзя. Окно коридорчика выходило на яузу. Река здесь была совсем узкая. Набережная, высокая гранитная стена, почти закрывала от меня воду. Поверху парапет был достроен недавно валиком снега, и оттуда из глубины, как журавль деревенского колодца, торчала стрела плавучего крана. Я стоял, смотрел на него... И всё думал, что вот сейчас он начнёт кланяться или хотя бы повернётся, но так и не дождался. Мне всего 45 лет. Однако три года назад у меня после травмы черепа, я поскользнулся на льду около автобусной остановки и упал, начались провалы памяти. Два-три раза в год я уходил из дома и не возвращался — Родным, когда они, разыскивая меня, объезжали морги, дежурили в милицейских справочных, говорили, что живым они меня вряд ли когда-нибудь увидят. Но потом, через несколько недель, иногда месяцев, я находился или арестованный за бродяжничество без документов и, конечно, без денег в каком-нибудь неблизком КПЗ, чаще всего почему-то на юге, меня с детства тянуло на юг, к морю, это несомненно, или в одной из местных психиатрических клиник. Обычно я бывал крепко избит, весь в ссадинах и кровоподтёках, когда милиционерами, когда санитарами. Говорили, что в этом состоянии я беспокоен, порой даже буен, когда неведомыми попутчиками в странствиях хотел бы я хоть раз посмотреть на себя в это время со стороны, как я и что я. Потом дома долго болел, но в конце концов всё же отходил. От природы я вообще человек крепкий, и даже память ко мне возвращалась, хотя сначала не мог назвать ни своего имени, ни фамилии. В общем, все пока возвращалось, и мне это было не тяжело и не мучительно. Я легко делал, легко как нитку разматывал. Я видел, что матери и тетке очень нравится вспоминать вместе со мной то, что было, и чувствовал себя снова ребенком, за которого, когда он оправляется после тяжелой болезни, все радуются, прямо светятся, видя, что он выздоравливает. Но перспективы у меня были плохие. По рассказам врачей, многих подобных мне убивали уголовники. Других калечили так, что поставить их на ноги было уже невозможно. Третьих милиция нами заниматься не любила, не находили погоду и больше. А главное, память моя после каждого нового приступа должна была восстанавливаться все медленнее и труднее. В конце же концов мне грозила полная амнезия. Собственно, страх перед ней и привел меня в больницу к Ронфельду. В отделении у дверей, у которого я теперь ходил, испытывали препарат радикально, по слухам, просто чудодейственно улучшающий кровообращение мозга, а моя болезнь была как раз связана с тем, что после травмы многие сосуды были повреждены, и кровь по ним не шла. Это новое лекарство было моим шансом, я это понимал, и все же тот час или немного больше, что длился обход, дался мне с трудом. Не так уж долго я сидел, забытый в предбаннике, и не так уж там было страшно, лифты приходили и уходили, за стеклянными дверями всё время мелькали люди, можно было их окликнуть, позвать, попросить, открыть, даже на худой конец можно было закричать, и пришёл бы, прервав обход врач. Всё было возможно, и была бездна самых разных выходов, но я за последние месяцы так измотался, что сил уже не оставалось. Первые год-два я крепился. Меня хватало даже на то, чтобы относиться к болезни с иронией. Я острил, что, теряя память, очищаюсь. Всякая дрянь, мерзость уходит. Я снова, как младенец, невинен и чист. Это и в самом деле было верно. Кроме того, болезнь пока протекала куда легче, чем у других. Ведь память быстро восстанавливалась, и не было никакой потери интеллекта. Может быть, спасала куча витаминов, которые мне ежедневно скармливала мать. Во всяком случае, думал я, явно не хуже, чем раньше – Словом, и после падения долго все было терпимо. А потом я как-то разом устал и начал ждать новых приступов, стал ловить их, стал их больше и больше бояться и за несколько месяцев себя довел. Врачи считали, что мне нельзя переутомляться. Я теперь во всем слушался врачей, ограничивал себя, все время видел, что нет, это я не могу, на это сил у меня не хватит. И вдруг понял, что я старик. Но я еще держался, когда вокруг умерли сразу несколько близких мне людей, и умерли они такими одинокими, словно у них был только я и все. Этого людского одиночества, того, что всех их я теперь должен был помнить, они были как бы брошены на меня, я не выдержал и сорвался. Нашли меня где-то за Тулой на вокзале, избитого, ограбленного, и только через месяц, опознав, привезли в Москву. Еще полгода я болел. У меня были отбиты почки, правда, не сильно, и врач, который всю болезнь меня вел и знал лучше, чем я сам, сказал, что впервые, отходя от своего припадка, я не хотел возвращаться, не хотел ничего вспоминать. Я устал терять и хотел остаться без памяти. Он говорил, что раньше во мне была бездна оптимизма, будто все ерунда, недоразумение, а теперь он видит, что мозг как бы приспособился к болезни, научился ею пользоваться, освоился в ней и теперь лечить меня будет куда сложнее, потому что сам я ему больше не помощник. Было и еще одно. Я понимал, что таблетками дело не кончится. Рано или поздно, если меня где-нибудь не убьют, я наверняка сделаюсь пациентом отделения старческого склероза. Далеко не самого приятного места на свете. Я вдруг осознал то, чем меня давно пугали. Меня ждет, и скоро... Моразм, потому что основная магистраль моей болезни именно к нему и ведет. Раньше такая перспектива меня лишь забавляла. Тема «Я среди склеротиков» казалась хорошей шуткой, и я даже любил поговорить об этом. В конце концов, мне было только 45 лет. Теперь же, когда то, что я лягу в больницу, подошло вплотную... Мне уже некуда было деться, я сам себя туда загнал, я вдруг понял, что шаг за шагом становлюсь человеком, с которым можно делать все, что угодно. А ведь еще недавно, до последнего припадка, я не боялся ни клиники, ни полной зависимости от санитаров и врачей, ни даже смерти среди впавших в детство стариков, а только беспамятства. Память была моим больным местом, и я боялся лишь того, что было с ней напрямую связано. На большее меня не хватило. Пожалуй, с начала болезни, после первых же припадков, моя жизнь стала замыкаться, возвращаться назад. Я все более и более ценил то, что уже было, то есть уже прожитое. Память сделалась центром моего мира. Я терял ее так мгновенно, что это больше всего походило на смерть. Смерть ждала меня позади, а не в будущем, и я почти инстинктивно пошел тоже туда – Назад в прошлое. Этот поворот, все более явное и для меня самого, и для моих близких обращенность моей жизни вспять, отнюдь не были, как я боялся вначале, пустым и бессмысленным повторением пройденного. Не знаю почему, может быть потому, что я шел с другого конца, но эта жизнь была совсем другой, и совсем другие вещи имели в ней значение. Почти сразу я обнаружил, что многое, очень многое, было прожито мной как бы предварительно, пунктивно напрочь не понято и не оценено. Теперь же все мне возвращалось. То был, конечно, щедрый подарок. Никак не меньше нескольких лет я брал от него день за днем, а он не убывал, его даже становилось больше. И я, видя это, временами едва не радовался своей болезни. Врач мой был прав, я приспособился, привык к ней. В общем, смирился и больше не роптал. И все же что-то во мне еще продолжало надеяться на возвращение к обычной жизни. Был еще какой-то очаг сопротивления, именно в нем зародилась идея. Возможно, мой же врач, знавший, как я сорвался, ее и внушил, что память мне самому не нужна. Пускай ее не будет вовсе. В то время, когда я по месяцу и больше пребывал в беспамятстве, я узнал, что можно жить и так. Но память моя должна, и главное, у меня есть на это сила, сохранить тех, кого я знал лишь или во всяком случае готов был помнить один я. В реальной жизни в нас не так много ростков альтруизма, чтобы я эту мысль, мой долг их всех запомнить и продлить хотя бы на собственную жизнь, не подхватил. Она и стала моим знаменем, под которым я все еще сопротивлялся болезни. Сыграла здесь роль и другая давняя история. В 12 лет, 3 мая, в день своих именин, я впервые причащался, а примерно через неделю после этого события, которое и сейчас люблю вспоминать во всех деталях, случайно услышал разговор отца с одним из его друзей о недавно вышедшей статье, посвященной синодику опальных Ивана Грозного. Помню, что тогда сама идея, сама возможность такого синодика поразила меня. Тридцать лет человек бестрепетно убивал себе подобных, зная, что они ни в чем не повинны, и вот на смертном одре он начинает их вспоминать, и на помин души каждого оставляет некую талику денег. Кого-то он вспоминает сам, кто-то вспомнили те, с кем он убивал, но многих он знал, конечно же, вспомнить не могли, они даже имен не знали, убивали их безымянными. И вот, понимая это, Иван оставляет деньги и на помин души тех, Кого, как он пишет, ты, Господи, и сам ведаешь. Ночью после того разговора мне пришла в голову странная мысль. Человек может убить другого человека, и совсем просто, человека невинного и безгрешного, именно потому, что есть воскресение, что есть кому вспомнить и воскресить убитого. И еще я вдруг понял, что смерть — это возвращение к Богу. Возвращение после долгих и трудных испытаний, после свободы воли и ответственности, об этих предметах отец любил говорить со мной лет семи, это было бы как бы возвращение взрослой жизни в детство, или даже в материнскую тробу, словно туда и впрямь можно вернуться. И главное, для Господа ничего не было напрасным, ничего не пропало, не сгинуло, и Он хочет, чтобы так же было и для нас людей. Мне казалось, что это ясно следует из синодика. Но зачем, для чего на земле должна была остаться память о каждом убитом? Почему были записаны их имена, а не обо всех сказано, «Господи, ты самых ведаешь?» Я не понимал, да и сейчас понимаю не твердо. Тогда же я лишь подумал, неужели мы и вправду все останемся, неужели и вправду мы ни в огне не горим, ни в воде не тонем, и казнить, убить нас до смерти тоже невозможно. К тому времени, о котором сейчас пишу, я уже много лет, во всяком случае, столько, сколько себя помнил, любил Христа, и, как ни странно, любовь к нему совсем не мешала мне любить Ленина. Я не знаю точно год, когда я узнал о Христе, узнал о его страданиях и мученической смерти, но возлюбил его я сразу, возлюбил и душой, и плотью, и кровью, и помыслами, и мне казалось, что так было всегда». То есть я его всегда знал и любил, и всегда он был со мной. С тех пор я слышал много здравых рассуждений о том, что нельзя одновременно любить Ленина и Христа, или одного, или другого, что сам Ленин не любил или даже ненавидел Христа, да и Христу, доведись ему встретить на своем пути Ленина, тот вряд ли понравился бы. Но это их личное дело, меня оно даже не должно касаться» можно сколько угодно смеяться надо мной, но я действительно люблю Ленина, и действительно люблю Христа, и верю Христу, и Ленину тоже верю, и благодарю Бога, что мне дан этот дар любить, а другой дар анализировать, все время метаться и спрашивать себя, за что я его люблю, и стоит ли он моей любви, дан меньше. Единственным, что омрачало в детстве мою любовь к Христу, Была мысль, что я за малостью лет и малостью моих грехов не должен много к нему обращаться, а мне хотелось этого все время. Даже не должен часто ему молиться, потому что так я отнимаю его у людей, которым он гораздо хуже, чем мне. Я знал, что подобных бедняк много, куда больше, чем веселых и счастливых, и все же в моем детстве было так мало настоящего зла и горя, что я тех несчастных, у которых осталась одна надежда Христос, понимал плохо, и, как ни странно, первым, кто объяснил мне, что они за люди, был все тот же грозный. После разговора о синодике я каждый день, а и по много раз в день, стал представлять, точнее даже разыгрывать в себе, как он умирает. Я представлял, как на смертном одре перед лицом Господа этот страшный человек раскаивается и понимает, что убивал невинных. Он плачет, молит Господа о милости, о прощении. Он кается, жертвует деньги на помин убитых им души. Сам понимает, гири не равны. Только одно было ему дано в жизни — творить зло. Он мог убить тысячи тысяч, но воскресить не способен никого. Сколько бы он сейчас дал, чтобы спасти хотя бы единственного из имкозненных уж во всяком случае свое право убивать отдал бы, не раздумывая. Но, увы, впервые он видит всю свою мерзость, всю греховность, и это как бы торжество покаяния, торжество веры в Бога и страха перед Ним, перед Его могуществом. Смирение, трепет, и не потому, что он боится вечных мук. Может быть, впервые он даже не помнит о них. Просто он понимает, как велик и праведен Бог, и как мал и ничтожен он сам». Я очень живо представляю себе терзания Грозного и очень любил себе их представлять. И, пожалуй, это то, что я придумывал и было для меня христианством, во всяком случае, самым живым из того, что я знал тогда в вере. Молитвы и обращения Ивана к Богу были для меня ярче и убедительнее собственных. Я и молился обычно не за себя, а за него, часто и от его имени». Мне нравилось, и я верил, что я, ребенок, чистая душа, спасу его, вызволю из ада. Но главное, почему я за него молился, во мне тогда крепко засело, что покаяние соразмерно греху, и так же, как я не мог сравниться с грозным возле, я не могу сравниться с ним в покаянии и вере. Отпечаток тех детских молитв, конечно же, остался, да, наверное, не только отпечаток. Они по-прежнему меня держат. Вот и сейчас, когда, начиная работу, я взвешиваю, как назвать мои записки, первое, что приходит в голову в древнерусской литературе, был такой жанр — плач. Думаю, то, что подойдет ниже, скорее всего, тоже плач. Плач по людям, которых я знал и любил. По людям, которые, так уж получилось, ушли раньше времени, как говорят, до срока, и от которых ничего не осталось, кроме моей памяти. А когда уйду я — не останется ее. Жизнь ни одного из них не сложилась, в них было мало любви, радости, иногда им мало смысла, никто из них по-настоящему ничего сделать не успел. И если мы говорим, что, чтобы спокойно уйти, человек должен осуществиться, то им это дано не было. Они мучились перед смертью и ушли, скорбя. Умирая, они чувствовали себя обделенными, опальными и обманутыми жизнью. Так что в память о детстве... Я вправе назвать это и моим синодиком опальных».